Глава двадцатая. Заглушив мотор, катер медленно подошел к борту водолазного судна. Капитан второго ранга Семченко ловко спрыгнул на ступеньки трапа и быстро взбежал по нему на палубу. «Товарищ капитан второго ранга!» — тотчас же нарисовался сбоку какой-то лейтенант. «Вам туда, пойдемте, я провожу». И он указал рукой направление. На корме был расстелен брезент, на котором сейчас лежало тело погибшего подводного пловца. Рядом было разложено оборудование, которое при нем имелось. Ковторанг присел на корточки и откинул край брезента, прикрывавший лицо погибшего. «Надо же! Филатов! Вот уж не ожидал!» «Знаете его?» — поинтересовался стоявший рядом особист, который занимался осмотром захваченного оборудования. «А то ж, Кто ж его не знает-то? Юрка Филатов, тот еще волк. Старый школы спец». Я его еще старшим лейтенантом помню. Мастер запредельный. Это я со всей ответственностью сказать могу. Потери у нас есть? Два трех сотых. мрачно кивнул командир тревожной группы ПДСС. Одного он подстрелить в ногу успел, а Мишку Сазонова ножом достал. И все? Ну вы, блин, даете. Или Юрка совсем под старость нюх потерял, или все-таки наши наставления, наконец, были усвоены личным составом. Вот и думай теперь. «А серьезно? не принял шутки особист. «Куда уж серьезнее то Пилатов служил еще при Союзе. Ну, это, как я думаю, вы уже поняли. Являлся, да и сейчас, пожалуй, что может считаться одним из самых опытных мастеров своего дела. Боец первостатейнейший. Резался с нашими оппонентами за милую душу, за что и получил в своё время прозвище Мурена. Не от нас, кстати говоря». Но в период этой самой катастройки, будь она не к ночи помянута, ушел к хохлам. Жена у него та еще стерва была. Вот, говорят, она тут сильно тому поспособствовала. Она исподробна, так что сами понимаете. Контрразведчик, понимающе кивнул. Так вот, на новом месте он долго не задержался. Задач подобного масштаба у Украины не имелась. Такие спецы им, в принципе, не особо и требовались. Увели от нас, так и хорошо. Словом, через несколько лет он в запас вышел. Жена от него к тому времени уже ушла, нашла себе какого-то там Тыргаша. Мы думали, запьет, Юрка. Анфиг, Не запил, но в себя конкретно ушел. Мы по традиции всегда раз в год встречаемся, так он года четыре уже на встречах не появлялся. Хоть и звали его. Покачал головой кафтаранг. Теперь-то понятно от чего. Совесть надумать оставалась еще... Не мог он нам в глаза смотреть. Ну, его и к разовой акции привлечь вполне могли, осторожно заметил особист. Это гаишника можно с пенсии выдрать, да на перекресток поставить. Никто и разницы никакой не заметит», — фыркнул Семченко. «Тут такие импровизации не катят. В форме надо быть, да снарягу иметь соответствующую. Она, между прочим, на рынке не продается. «Кстати, а по снаряжению вы что сказать можете?» вступил в разговор новый персонаж. Досели молча стоявший в сторонке капитан-лейтенант. Судя по манере поведения, коллега особиста. Он с ребризером шел. Стало быть, понимал, что акустики тут круглосуточно пашут. Потому и аквалант не взял. Подумал чертяка, что пузырьки услышит. Да и дольше под водой с респиратором работать можно. Ковторанг внимательно осмотрел лежащее на брезенте снаряжение. Буксировщик ищите. Где-то он тут быть должен. Не просто же так он от берега ластами махал. Должен буксировщик быть. «Ищем уже», — ответил кто-то из офицеров. «Вот», — поднял с брезента Семченко овальный контейнер. «Вот зачем он шел». «Фотоаппарат?» «Так точно. Разведка это. Из рапорта службы наружного наблюдения. Водителем данной автомашины является гражданин Ломакин Максим Федорович, 1999 года рождения, уроженец города Армянск. Зарегистрирован там же, улица Веселая, дом 39. Его пассажирка Нефонтова Альбина Валерьевна, 1998 года рождения, уроженка города Тамбов. Проживает в настоящее время совместно с гражданином Ломакином, с которым сожительствуют уже в течение полугода. В указанный период времени с телефона гражданки Нефонтовой был сделан всего один звонок. Абонент оперативно установлен, им является гражданин Фарен Николай Петрович, проживающий по адресу город Севастополь, улица Кулакова, дом 12, квартира 3. Его телефон поставлен на прослушивание, за ним самим установлено наблюдение.